Глава 96. Зеркало лжи Ахении За день до объединения Уиллом Кристалла. Делия из клана Душегубы, будучи воровкой, редко качалась с остальными и в основном предпочитала одиночную игру. Лишь когда требовалась ее помощь, она присоединялась к основному отряду. Ей нравилось отыгрывать свою роль, вскрывать замки, незаметно крас и обворовывать цели. Иногда приходилось убивать, но ей это особого удовольствия не доставляло. За задания для ее класса давали прилично опыта, и если не лениться, то можно со вполне нормальной скоростью поднимать свои уровни. Сейчас у нее было задание достать указ, записанный в свитке, который должен вступить в силу через два дня в империи Хар-Сакова, одной из тех, что находилось на востоке. Это задание она получила от одного известного торговца из города Блистолицы, которому данный закон очень сильно мешал. Пока что он не был готов к его последствиям и следовало потянуть время. А что лучше пропажи оригинала указа поможет добиться этой цели? Поэтому сейчас девушка сидела в засаде на дороге, ведущей к столице империи и ждала гонца. По сведениям, что предоставил ей торговец, гонец должен был двигаться по этой самой дороге. Выбрав место возле небольшой рощи, Делия уже третий час ждала свою цель. И вот, наконец, она услышала стук копыт и хриплое ржание лошади. Ее сердце забилось, и она начала подготовку, полностью скрывая свое присутствие. У нее было несколько вариантов. Первый — это убить цель, но такое лучше подходило для разбойников. Она же хотела именно украсть свиток законом, да так, чтобы ее даже не обнаружили. Получаемый в процессе адреналин буквально заставлял ее идти на безумные операции, где она со временем оттачивала свои навыки все лучше и лучше. В этой игре, как и в старых играх за монитором, недостаточно было иметь навыки и применять их наугад. Тут нужно было уметь обладать чувством времени. Когда и какой именно навык использовать? Знать точное время куда он на своих навыков и навыков противника противников, мгновенно реагируя на любые изменения. Хоть это уже и был уровень топов, но обычные игроки, которые ставили себе цель не просто расслабиться и насладиться виртуальным миром, старались усваивать подобные моменты и учиться этому. Ведь в данжах один неправильно или не вовремя использованный навык вполне мог привести команду к сливу. Делия не была топом, но относилась к той категории игроков, кто хорошо знал своего персонажа. Она не могла запомнить много информации по другим классам, хоть и старалась, но поварам знала все. Вот и сейчас она мысленно повторила последовательность действий, еще раз глянула на время откатов, проверила свое снаряжение и приготовилась к миссии. Но когда она увидела того, кто скачет прямо сквозь деревья, у нее ёкнуло сердце и мозг заработал с бешеной скоростью. Она знала, что ни в коем случае не может упустить стражи этажа, из чего следовало, что выполнить задание ей придется не так, как она хотела. Гонцу надо умереть. Девушка выскочила из тени деревьев и закричала. «Урик Фарел, меня послала Калимия!» И замахала руками, сама не зная зачем. Головы-то у него не было. Дулхан, услышав ее слова, резко остановился, но выглядело это так, словно он ехал на машине. Лошадь просто застыла, хоть и скакала на приличной скорости. Девушка стояла и ждала, когда тот развернется, но произошло кое-что иное. Круп лошади медленно трансформировался в ее голову, а голова приняла форму крупа и через миг всадник, что находился метрах в двадцати от нее, стоял рядом. «Ах!» — вскрикнула воровка от неожиданности и чуть не упала на землю. «Кто ты?» Голос стража доносился прямо из воздуха. Было непонятно, откуда он вообще исходит. Он был пуст и напоминал вой ветра, тихий, но обладающий силой. «Я Делия... Э, э, сэр». Девушка не знала, как вести себя с этим NPC, и поэтому предпочла говорить вежливо. Она первая, кто встретил всадника. Девушка была поистине рада. Еще когда она только поняла, кто именно скачет, Рот уже произносил слово «запись». Ее клан Лиду это понравится. Они могут самыми первыми открыть врата, а значит позиция клана определенно займет высокое место. «Я слушаю тебя». Его голос вздыхал в унисон ветру, и воровка чувствовала, будто к ней обращаются сразу несколько человек, так как этот голос доносился со всех сторон, словно эхо. «Сэр, Калимия сказала, что, упомянув ее имя, вы расскажете, что ищете для того, чтобы мы, посланники небес, могли вам помочь, сэр». Последнее она произнесла так, будто отчитывалась какому-то армейскому полковнику. «Калимия, если она сказала, тогда слушай». История бывшего рыцаря, а ныне безголового всадника, вводила Делию в состояние отчаяния то, что он предлагал найти, а после сделать, было, наверное, невозможно. Дулахан рассказывал о том, что, оказывается, для открытия портала, призвавшего сюда то ли богов, то ли демонов, было использовано 10 предметов невероятной силы. Чаша разума Сакхарля, браслет ярости Токсили, копье возмездия Баралдага, зеркало лжи Ахении, Трость Болик Зарса, ящик бедствия Пандоры, меч Ваграфа, пронзающий свет, нить Ариадны, коса Дарау Вестника, кинжал демонического лорда Заоскара. И сейчас он искал зеркало лжи Ахении, позволяющее менять пространство. Найдя его, нужно будет найти на этаже точку пространственного разлома, напитав зеркало, и только после этого можно будет спасти те души и самого рыцаря. На вопрос, как выглядит это зеркало, страж сунул руку в лошадь и достал старый манускрипт, на котором было изображено маленькое карманное зеркальце. Стоит, наверное, задуматься о том, чтобы убить ту тварь и этого безголового вместе с ней. Подумала воровка и вздохнула, осознавая, что клан на это не пойдет. Награды за эпические квесты это как сунуть руку в мешок с легендарными вещами и уникальными навыками. Без разницы, что ты достанешь, оно на голову поднимет тебя над остальными игроками. Поздравляем! Вы выполнили вторую часть задания Вечность в аду. Награда 15 тысяч хэр, плюс 10 к шансу, что рыцарь поможет вам в бою, если окажется с вами поблизости. Плюс 5 к интеллекту. Вам доступна третья часть эпической цепочки задания. Описание. Найдите следы зеркала лжи Ахении. Награды. Плюс 50 тысяч хэр каждому участнику группы, получившей задание. Плюс 10 к силе каждому игроку группы, получившей задание. Плюс 15 выносливости каждому игроку группы, получившей задание. Плюс 5 к удаче игроку, нашедшему зеркало. Уникальный навык на класс игрока, нашедшего зеркало. Любой участник группы получает возможность призвать Дула Ханна один раз в месяц сроком на 15 минут. — Скажите, сэр... — девушка потревожила рыцаря, когда тот уже собирался уйти. — А как нам вас найти, если мы отыщем зеркало? — Ветер скажет мне. И его образ начал исчезать, чтобы через миг появиться в 20 метрах от места их разговора. Все те, кто участвовал, получили аналогичное сообщение и пока не знали, кто именно нашел Стража, но были невероятно рады, что дело сдвинулось с мертвой точки, причем гораздо быстрее, чем они ожидали. Позже в общем чате клана появилась ссылка на видеоразговора и хворовки с рыцарем. Ночь тут же вызвала ее для беседы и в клане с новой силой приступили к очередной части эпического квеста.